Кагезия поток сильного осевого взаимодействия, напряжение, поток слабого осевого взаимодействия, а создание фабрялий. К настоящему моменту были открыты 5 разновидностей фабрялий. Способы их изготовления тщательно охраняются содружеством артефабров, но похоже, что они представляют собой плоды трудов учёных, преданных делу в противовес более мистическим связыванием потоков, некогда исполненным сияющими рыцарями. Я всё больше убеждаюсь в том, что создание этих устройств требует парабошения способных к трансформации разумных существ. В этой местности известных как спрены. Изменяющие фабряли. Увеличители. Эти фабряли создаются, чтобы усилить что-то. Например, они могут создавать тепло, боль или даже лёгкий ветерок. Они питаются, как и все фабряли, бури светом. Похоже, лучше всего они работают силами, эмоциями или ощущениями.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 Артефабры, которые мне доверились, убеждены, что возможны и более значительные фабряли по сравнению с теми, что уже были созданы. И это скорее всего относится к увеличителям и уменьшителям, парные фабряли, сопряжённые. Зарядив рубины, использовав метод, который мне не раскрыли, хотя у меня есть по этому поводу предположения, можно получить сопряжённую пару самосветов. Процесс подразумевает разделение изначального рубина.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 Во всей видимости, у этой формы фабралий существуют какие-то неожиданные ограничения, хотя мне не удалось установить, в чём они заключаются. В этой категории существует только один тип фабралий неофициально известный под названием сирена. Сирена может оповещать о приближении объекта, чувства, ощущения или феномены. В качестве фокального камня используется гелиодор. Я не знаю, связано ли это с тем, что лишь один тип самоцветов годится для подобного. или с какими-то тайными причинами. В случае такого Фабриаля количество бурисвета, которым можно зарядить самосвет, влияет на дальность действия. Потому размер самосвета представляется весьма важным параметром. Витрабегуны из плетения. Сообщения о странных способностях убийцы в белом вывели меня на некоторые источники сведений, неизвестные, по моему мнению, почти никому. Витрабегуны были одним из ордена сияющих рыцарей.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 Вторая форма связывания потоков подразумевает известные всему космосу манипуляции со светом и звуком путём создания иллюзий. Однако, в отличие от вариаций, известных на Селе, этот метод включает в себя сильный духовный элемент, который требует не только полной мысленной картины требуемого творения, но также и некую связь с ним. Иллюзия основывается не только на том, что светоплёт воображает, но также на том, что он по-настоящему желает создать. Во многих смыслах эта способность больше прочих, схожих с изначальным ёльским вариантом. И это приводит меня в восторг. Я желаю, как следует её изучить, в надежде разобраться в том, как она связана с когнитивными и духовными атрибутами.